а я сейчас. Манюшка, стул давай с решёточкой, под часами-то. В окно давай, не суразная. Пахло крапивой и коровиным навозом в холотке. Таоклись мошки под развесивстой рябиной. Данила Степанович Красный, в белом сиянии веерно бороды, тяжело дышал и обмахивался белым картузом. Степан дожидался со стульчиком, сидя в сторонке в тени крапивы, а с соседних дворов высмотривали бабы, перебегали девчонки, а повещали, что сидит Данила Степаныч у Дударихи на стуле под рябиной, а Дудариха побежала к Орне Степановне за квасом, а поодаль из-за крапивы выглядывали ребятишки и шептались. Узнал Данила Степанович Колчиногова пастуха Хандру Мандру, старого ворчуна, очень обрадовался. Уже забыли, сколько годов ходил пастух за Ключевским стадом, всегда один, без подпаска. Десятка-полтора всего было коров в деревне, и на зиму не уходил, прижился. Был он чуть помоложе Данила Степановича, и как был всегда сквоенравный и зубастый, таким и остался. Зато и прозвали его Хандра Мандра.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 Скольких я стариков-то перехоронил? Мяса-то мне нет, жилка да сплёнка, и ещё пятерых гляди с меня хватит. Их стым протянул Данила Степаныч, разглядывая маленький кулачок с пложь красно-бурая пятнышка лица пастуха, жилками, как у королька. Тота -то и есть. Я он постой, Семёна Морозовку ещё схораню. Да вот мамайку разбойника. На табачишко вон семитку накину, шуть его возьми, а то и еще кого. И тебя может еще схороню. Что думаешь? Я на жилке держусь, не скусишь. Хитро смотрел на грузного, располышеваясь к бедрам Лаврухина, помигивая белком попорченного глаза. Из трех шагов слышал Данила Степанович знакомый дух стада и махорки. И как будто все та же была на Хандре долгополая кофта, обдиравшаяся слоями, в лоскутях которой держал он киосет и газетку, залитая смолой, давняя. Дубленое было лицо его с ветровой погоды, со сколами шишечками без щек. Втянулись они под сколы, поросли серой щетинкой, и только в бровях еще чернела кусточками, посмыло кое где дождями. Поднесешь чего? У берегу коровку, пожалствуйш, так бока настигаю. Со мной не шути, с тебя должна супротив кого-другого идти. Ну-ну, а ты Хандра Мандра, глазок ловяный. Как раз и вспомнил, а ловяным глазком бывало звали Хандру, да забыли. Даже по стук подевился, прояснил, упомнил, эх. И стары же мы с тобой, стали, Степаныч. Оба в дураки выписались. Что ж это ты так, нахмурился Данила Степаныч. Ты брат, а то как? Я вон весь век за коровами, ты за рублём ходил. Притом и старость, у тебя рубли, у меня коровы. Ей-богу, хитро подмигивал Белком Хондра. Может, ты и умнее всех. Дом-то какой? А я будто с придурью. Ну, давай рядиться. Каждую зарю стало тебе играть весёлую. Порядились на бутылке и рубле. За особый пригляд. Ходил взглянуть на корову, обошёл с боков, помял в выеме, подавил кривым большим пальцем на крестец, отвернул хвост, посмотрел на зеркало, сказал: "Огулю, она по третьему месяцу". Потянул за рог, перебирал пальцами, смотря в угол. Прочел, как по книге. Ничего, жуколочка, по четвертому телку выемистая. Ничего, красных восемь дал. Ну, ладно, ладно. Там сколько ни дал, не дал, о сердился на что-то Данила Степанович. Не мери ноги.